Глава восьмая Визит к бармену Надом дом обошелся у пиру в семь серебряных пуль, три помятых ребра и один подбитый глаз. Кровососы пострадали намного сильнее и сейчас приходили в себя в обезьяннике. Вот только это меня не утешало. Юдин придерживался аналогичного мнения. Капитан сверлил выездную команду хмурым взглядом. Не матерился, но был близок к этому. Прибывшая представитель общины вампиров уже потребовала официальных извинений от управления. «Кто ж знал, что он не один проживает? В базе об этом ни слова!» Принялся оправдываться Влад. «У вас какая задача была?» – сурово произнес шеф. «Допросить бармена?» – буркнул в ответ Геннадий. «Именно!» – капитан вскинул вверх указательный палец. А мордобоя у него дома речь не шла. «Да вы просто не видели этих придурков!» Возмутилась в свою очередь Саша. «Неадекват полный! Только глаза продрали, а давай сходу драться!» «А кто вас просил вскрывать замок?» «Так они же не открывали!» «Лежали тихонько, точно в самом деле померли!» Развел руками Геннадий. «Должны же мы были проверить!» И потом с нами была вампирша. Рассчитывали, что они почувствуют свою. Я вступилась за ребят. Предполагалось, что бармен передал охотнику оружие. Что, если бы мы ждали, пока вампир явится по повестке, а в это время он разлагался бы у себя дома? Убийца мог почистить следы. — Ты мне зубы не заговаривай! — проворчал капитан и тяжело опустился в кресло. Я переглянулась с Владом. Кажется, гроза миновала. «Докладывайте, что хоть выяснить удалось». «Да мы и не успели поговорить толком. Только их скрутили, как явилась тетка с дипломатом и потребовала объяснить причину нападения». «Быстро приехала», — задумчиво произнес Юдин. «Я так понимаю, сотовыми или иными техническими средствами связи ни один из них не пользовался». «В наручниках-то?» Скептически хмыкнул Влад. Вид у него был самый потрепанный. На щеке крупная ссадина, шея расцарапана, на рубашке появилась огромная дыра. Капитан Хмуро взглянул на оборотня, после чего приказал. «Шуруй к Соколову, покажи ребра». «Рано мне еще к Соколову», попытался отшутиться тот. «Ничего страшного, до вечера...» Встал и потопал для непонятливых объясню популярно полномочиями я уже сегодня мерился теперь будем увечьями козырять вампиры первые начали и сопротивлялись при задержании живо подтвердила саша а это уже наказуемо вампирша досталась меньше всех как только началась потасовка оборотни вышвырнули ее за дверь филипп юрьевич Уверена, вампиры не станут подавать жалобу в башню. Попыталась успокоить капитана я. «Да срал я на их жалобы! У меня чуть двоих следователей и одного аналитика среди бела дня не угробили. Свободны! Громова, останься!» Следователи и Сашу как ветром сдуло. «И что мне с ними делать?» Устало посетовал Юдин. Отношения между оборотнями и вампирами сейчас напряженные, осторожно, заметила я. Но Влад и Геннадий никогда бы не стали использовать служебные полномочия для межрасовых разборок. Сам знаю, я просмотрел психологический портрет, составленный Бессоновой. Интересная версия, которую можно проработать. Искать киллера-профессионала или завистливого конкурента проще, чем ненавидящего фей». «След может вывести нас к другим фейри». Я наводила справки. В волшебной стране не знают, кто мог иметь зуб на Анастасию. «Или не захотели делиться информацией», — заметил Юдин. Мне было нечего возразить. «Еще недавно слова Авриля было бы достаточно. Сейчас же я не могла гарантировать, что Темный Принц сказал Норду правду». Томящиеся в обезьяннике вампиры выглядели не особо дружелюбно, однако я их не винила. Какому кровососу понравится, если его разбудят днем и вытащат на улицу? В отличие от меня, представитель общины особым пониманием не отличалось. «Вы не имели права так поступать. Они только месяц назад прошли перерегистрацию и еще не заработали новые предупреждения». «Считайте, первое предупреждение они как раз сегодня и получили», невозмутимо заметил Юдин. «Ваши сотрудники не представились и не предъявили удостоверение. Они вломились в частное жилище, как банда!» «Оборотней!» Услужливо подсказала я и по реакции кровососов поняла, что попала в точку. «Мы не разобрались», проворчал парень, в котором я узнала бармена из клуба. «Мадам, сами посудите, мы спали и вдруг почувствовали хвостатых, действовали на инстинктах». «Замолчите!» – прикрикнула на вампиров женщина, между прочим, чистокровный человек. «Вы не обязаны оправдываться! На вас было совершено нападение!» Реакция вампиров не заставила себя ждать. Кровососы зыркнули так, что и я вздрогнула. Представительница общины и вовсе рухнула на колени и тихонько заскулила. «Алиса, не забывайся. Твоя задача – подгонять транспорт, а не строить из себя адвоката». Зло прошипел один из задержанных в квартире бармена. Загородив собой женщину, я рявкнула. «Живо оставил ее в покое. Иначе из управления отправишься прямиком паковать вещи». Вампир разорвал мысленный контакт и нагло ухмыльнулся. Он считал женщину не только двуногим пайком, но и личной игрушкой. «Алиса является моим постоянным спутником, все законно. И, как и все вампирские спутники, проходит регулярный медосмотр. Я распоряжу, чтобы в следующий раз ей уделили особое внимание. Усек?» Я шагнула вплотную к прутьям и уставилась на вампира в упор. Я знала, что он может попытаться на меня воздействовать. «Видит небо, я хотела, чтобы он рискнул. Тогда бы я сделала все, чтобы вышвырнуть этого урода из города». «Витек, полегче!» Прикрикнул на него бармен и, повернувшись ко мне, проворчал. «Девушка, я законопослушный вампир. Кусаю только тех, кого положено, где положено и когда положено. У меня была хреновая рабочая смена и не менее дерьмовое утро. Быть может, вы все же объясните...» «Какого ваши сотрудники ко мне вломились?» «Само собой». Юдин вытащил из кармана карту-ключ и открыл камеру. Тесси, проводи нашего гостя в допросную». Капитан подхватил женщину под руку и помог подняться. «Пойдемте, я помогу вам добраться до машины». «Спасибо». Еле слышно шепнула она. «Эй, а как же мы?» Возмутились оставшиеся три кровососа. «Ожидайте! Вам предстоит занимательная лекция на тему, как обращаться с постоянными донорами!» Я провела бармена в допросную. Тот либо понял, что права качать не следует, либо, в отличие от дружков, не был законченным идиотом. Я склонялась ко второму. «Чтобы я еще хоть раз разрешил перекантоваться у себя обитателем подземья!» В сердцах бросил он. Торчат в замке годами, а потом выбираются в город и не понимают, какой год на дворе. Рада, что вы не держите зла на управлении. Отчего же я злюсь? Но осознаю, что чем быстрее отвечу на ваши вопросы, тем быстрее окажусь дома. На панели распознавателя речи зажглась зеленая кнопка. Капитан включил устройство. Я выждала десять секунд, и, убедившись, что Юдин не станет заходить в комнату, Зачитала вампиру его права. «А покороче нельзя», – проворчал он. «Я и так допёр, что вы ко мне из-за ночного пожара цепляетесь». Кто-то из нежных пташек подал жалобу, будто я слишком грубо подталкивал их в спину. Да они сами виноваты, кудахтали как тупые курицы вместо того, чтобы двигать к выходу. «С вашим поведением во время пожара мы разберемся чуть позже». «Сейчас меня интересует вот этот человек». Я поднялась с места и выложила на стол фотографию охотника. Вампир мельком взглянул на нее и усмехнулся. «Детка, если тебе надо бы на кого замочить, то ты выбрала не то место для переговоров». «А вы, стало с его агент?» «Еще чего. В жизни с макрухой не связывался. Наркотой баловался, но то еще до обращения было». «Сейчас у меня всего лишь один источник кайфа, но зато какой!» Вампир вскочил на ноги, склонился к моей шее и громко клацнул зубами. Опередить его в скорости я не могла, зато револьвер выхватила еще до того, как вампир заметил, что я потянулась к кобуре. Ствол уперся кровососу в живот. «Присядьте, пожалуйста!» – отчеканила я. «Обожаю дамочек с оружием!» «Дай мне повод, и я разрешу в тебя всю обойму. Вот только выковыривать серебро придется самостоятельно, сидя в обезьяннике». «Сучка ты, но, говорят, справедливая!» — хмыкнул вампир и опустился обратно на стул. Я сунула револьвер в кобуру и постучала пальцем по фотографии. «Что вы передали этому парню незадолго до пожара?» «Эй, что за нафиг?» — искренне возмутился вампир. «Вам не удастся повесить на меня поджог». «Как насчет соучастия в убийстве?» Бармен нахмурился и выпрямился на стуле. Взгляд кровососа из нахального сделался сосредоточенным. хрена не понимаю, но буду благодарен, если вы разъясните». К фотографии охотника добавилось изображение погибшей феи. «В ночь пожара в полуночнике была убита эта девушка». И вот совпадение. В клубе в это же время засветился профессиональный наемник. Пшшш. Вампир издал звук, похожий на шипение спускающегося шарика. Кажется, кто-то сдулся. С усмешкой объявил он. Детка, вы совсем не там копаете. Я вам не детка. Я Тессия Громова. Эксперт-консультант управления по иным расам. Да помню я. Ваше имечко при всем желании забыть невозможно. Псевдоним вы себе, конечно, выбрали, как упорно звезды. «Это настоящее имя!» Процедила сквозь зубы я. «Мои соболезнования!» Хмыкнул вампир. «Что с охотником?» «Анатолий появился в клубе вовсе не из-за вашей дамочки. Кстати, я ее помню. Не первый раз к нам заходила». Обычно останавливалась в баре, а вчера наверх понесло. Мне так и хотелось спросить, с кем же встречалась погибшая, но, помня наставление Юдина, решила быть последовательной. Вы передали охотнику сверток. Что в нем находилось? Не могу ответить. Слушайте, кажется, вы не поняли. В вашем клубе произошло убийство. Вы передали нечто главному подозреваемому. «Причем этого подозреваемого обыскала на входе ваша же охрана?» Вампир на мгновение прикрыл глаза. В тишине послышался отчетливый скрип зубов. «Не могу ответить. При всем желании не могу. Если вас интересует сверток, вам придется обратиться к главе общины». У меня еще оставались вопросы к бармену. Однако я извинилась и вышла из допросной. Мне надо было переговорить с Юдиным. Капитан следил за беседой из соседней комнаты. В процессе к нему присоединились оборотни. «Вот так поворот», — присвистнул Влад. «Неужто и впрямь ментальный блок?» «Да может, придуривается», — предположил Геннадий. «Не забывайте, что мы имеем дело с Еленой». «И что дальше? Попрёмся в подземье?» «Перспектива поездки в логово вампиров» Да еще и на ночь глядя, явно не обрадовала Влада. Я и сама не горела желанием посещать замок. Мы все с надеждой уставились на капитана, и тот нас не разочаровал. «Милорад Вячеславович оставил мне номер для связи. Предлагал в случае необходимости звонить в любое время суток». «Если у Елены какие-то дела с охотником, то ее фаворит должен быть в курсе», – согласился Влад. Милодар не просто фаворит, фактически он и является главой общины. Толковый вампир, согласился Геннадий. Я мысленно усмехнулась. Толковый для вампира. Личные амбиции так точно задвигают на второй план и действительно озадачен благополучием общины. Елена же скорее ее символ. Смертоносно прекрасный и подверженный частой смене настроения. Этим летом Елене пришлось не сладко. Бывший любовник решил занять ее место, пустив покровительницу на удобрение. Вампирша приехала в управление, как только немного оклемалась. После освобождения на нее было жалко смотреть. Так что, когда в Упире объявилась красотка в вечернем платье, черной шляпе и туфлях на высоченной шпильке, я не сразу узнала в ней, едва живую узницу которую лично освободила из заточения. Сердечная улыбка и заверение Елены в вечной благодарности меня ничуть не обманули. Общаться с Милодаром было проще. Пусть тот и казался средневековым феодалом, застывшим во времени, но предпочитал играть в открытую. Вот его благодарность я приняла сразу, как и предупреждение, что Елена не простит мне, что я перехватила Норда. Для звонка Милодару капитан вышел в свободную допросную, а, вернувшись, приказал освободить бармена. «Не знает он ни черта, отпускайте!» «А как же сверток?» Милодар Вячеславович обещал подъехать после заката и все объяснить. И я, и не переглянулись. Торчать в управлении сверхурочно никому из нас не хотелось. «Не вижу смысла держать всех троих». «Тесса, поезжай домой, вечером вернешься. «Влад, тебе это тоже касается». «Уверены, что справитесь», — обеспокоился Геннадий. «Ген, мы же ему не морду бить собираемся», — усмехнулся Юдин. Убрать невиновато потопились. потупились. «А что с теми тремя делать?» Влад топнул ногой по полу. «Как раз под нами находились камеры». Побеседуют с Молчановым и могут быть свободны. «Да, Тесси, ты верно поняла», – заметил мою улыбку начальник. «Вампиров ожидают весьма долгий и неприятный разговор». Из управления я направилась прямиком в торговый центр. Вопрос с переездом был решен, и теперь я собиралась прикупить кое-какие мелочи. Первым делом прихватила одноразовую посуду и салфетки – Не удержавшись, немного прогулялась между полками с керамикой и стеклом. Пару раз возвращалась к столовому набору, украшенному объемным рисунком в виде кружева. Заманчиво, но в текущем положении глупость несусветная. Я была благодарна Норду за помощь, но уверенности, что задержусь в арендованной квартире надолго, не испытывала. Следующим шагом стало приобретение подвесных контейнеров для одежды. Повешу прямо на потолке. Шифоньер в моей спальне отсутствовал. Возможно, это и к лучшему. В случае чего очень удобно переезжать. Застегнул молнию, снял контейнер и понес. Лишнее время на сборы не нужно тратить. После отдела товаров для дома я забежала в продуктовый. Сунула в корзину замороженную пиццу, растворимый кофе и чай. Подумав, добавила две пачки соленых крекеров. Пока обойдусь малым. А завтра уже основательно прикину список. Соколов уже несколько раз намекал, что мне следует устроить вечеринку после переезда. Проклятье. Это же коллег позвать придется. Юдина, само собой Влада и Геннадия, не зря же вещи мои таскали. Еще Сашу, а то обидится. Беллу можно и не приглашать. Сама заявится, еще и Молчанова притащит. Может, ну ее нафиг эту вечеринку? Никогда не была душой компании, так и незачем и начинать. Мысленно прокрутила список вещей, прихваченных из управления. Ребята предлагали мне помочь закинуть все пожитки в машину, но я не хотела торопиться и обошлась минимумом одежды и мелочами первой необходимости, вроде дики-даки, запасных наушников для КПК и расчески. Не собиралась нагружаться, но после посещения торгового центра Пирамида из контейнеров и коробок вышла внушительной. «Если сорок остановит меня в холле и потребует расписаться в журнале, точно что-нибудь уроню. Вероятнее всего ему на голову. Мыхар летучий. Непонятно, что меня бесило больше. Сорок? Или то, что я о нем слишком много думала? И это вместо того, чтобы сосредоточиться на текущем расследовании?» Почту я проверила уже из машины. Убедилась, что библиотека подтвердила заказ на книги для Упира. Соколов сообщил, что получил от Морган Вейн официальное разрешение на изучение эмбриона. Странно, но Ферри не заикнулась о том, что тело Вагнер надо переправить на родину. Похоже, что Дивов единственный, кто проявил к нему хоть какой-то интерес. В холл Тихой Гавани я ступила на вьюченное точно ослик. Хорошо, что входная дверь распахивалась автоматически, а то бы пришлось бегать на парковку несколько раз. И это я еще не стала жадничать. И не прихватила с работы ноутбук. Консьерж преподнес сюрприз, поднялся с места и вызвал лифт. Он даже журнал для регистрации совать под нос не стал. Но самое невероятное, оборотень молчал. «Спасибо», – буркнула я и поспешно шагнула к кабине. Сорок заступил мне дорогой и продемонстрировал пухлый буклет. Поскольку руки у меня были заняты, убрать им положил его на крышку верхней коробки. «Памятка для жильцов комплекса. Надеюсь, у вас не возникнет сложностей с усвоением правил». «Да что вы! Я даже читать умею!» Новое жилье встретило меня тишиной и прохладой. Я опустила поклажу на пол и осмотрелась. Уже дважды, считай, тут побывала, но не могла избавиться от ощущения, что находилась впервые. Планировка напоминала прежнее жилище, длинный коридор, из которого вело несколько дверей. Сначала шла кухня, причем такая, что в ней при желании можно было поставить пару диванов и обеденный стол. Далее ванная и туалет. И, теоретически, спальня. Я остановилась, растерянно рассматривая лишнюю дверь. Да я ее в упор не запомнила. Ерунда какая-то. Неужели настолько вид кровати в спальне подействовал? Нет, мебель тут была ни при чем. А вот присутствие Норда точно отвлекало от осмотра. Я собиралась принять душ, съесть пиццу и немного поработать на КПК. Однако вместо этого металась испуганным тараканом. Небольшая с виду квартира оказалась мыхревой матрешкой. Позади спальни притаился кабинет. Я на супись рассматривала широкий темный стол с установленными на нем плоскими устройствами. Именно такую дрянь нам обещали привести на этой неделе в управление. Прикосновение к красной кнопке вывело компьютер из режима сна. Перед глазами развернулся голографический экран. Значки клавиатуры зависли в воздухе. Просто здорово! И как на ней печатать? Стоя! Я села в кресло. Клавиатура автоматически опустилась ниже. Оттолкнувшись от пола, отъехала в сторону. Клавиатура слегка отодвинулась от стола и остановилась. Входящий вызов на АКПК я приняла, даже не проверив, кто звонил. И так было понятно. «Осваиваешься?» Невозмутимо поинтересовался Деймонар. «Ты отслеживаешь компьютер?» В ответ спросила я. «Сорок сообщил, что ты вернулась». «Отлично. Теперь твой консьерж будет за мной шпионить?» «Он присматривает за всеми входящими в здание. В этом и заключаются его обязанности». «Но сорок тебе позвонил». Возмутилась я и поморщилась. Мои претензии походили на капризы избалованного ребенка. «Всего лишь отправил сообщение, и да, я его просил». Я с раздражением бросила на стол документы на аренду. Слишком поздно я обнаружила, что Норд сдал мне только часть квартиры. Кроме того, в договоре было прописано, что я, как арендатор, жил площади в комплексе «Тихая гавань», могла пользоваться парковкой, тренажеркой, зимним садом, прачечной, офис-центром, солярием и тому подобное. Только вот я и понятия не имела, что часть этого расположена в самой квартире. «Ты меня обманул!» Я всего лишь предоставил тебе жилье С охрененной скидкой. Как владелец комплекса я могу регулировать цены и дополнительные условия на сдаваемые в аренду апартаменты. Норт, это не смешно. Разве похоже, что мне весело? Я разрываюсь между желанием закончить этот разговор и тем, чтобы немедленно переместиться к тебе. «Да что же могло взбесить тебя настолько, что ты готова прямо сейчас бежать подыскивать новое жилье? Я и не думала об этом. «Уже прогресс». «Гардеробная», – тихо призналась я. «Такая комнатка с полочками для обуви. Я ее сперва за кладовку приняла». Уточнять, что поначалу сетовала из-за отсутствия шифоньера, я не стала. Посреди гардероба прямо с потолка – Теперь свисали мои контейнеры для одежды. Интуиция подсказывала, что Норт им не обрадуется. «Мыхар летучий, раз это моя квартира, то я имею полное право обживать ее по своим правилам». «Значит, против тренажерного зала возражений нет?» «Штанга мне особенно пригодится», — хмыкнула я. Приступ раздражения постепенно утихал. «Что ты делаешь сегодня?» Неожиданно поинтересовался Дэймонар. «Работаю. Придется заскочить в УПИР после заката». Норт выдержал паузу, видимо, ожидал пояснений. Поняв, что я не намерена ничего рассказывать, небрежно обронил. «Тебе должны были передать справочник. В нем адреса и телефоны организации обслуживающих комплекс. Продукты доставляют в ячейки, расположенные в холле. Сорок тебе покажет». Круто, тут у тебя все организовано, пробормотала я. Для себя я выбираю только лучшее. До завтра, Тесса. Он сбросил вызов, я же продолжала держать коммуникатор возле уха. Только сейчас до меня дошло, кто раньше проживал в этой квартире. Вместо того, чтобы и дальше играть в угадайку, я набрала номер Влада. Оборот подтвердил, что прежде моими апартаментами. Пользовался Норт. Милорат опаздывал. Мы с Владом уже полчаса как вернулись в управление, а вампир все не спешил появляться. Я развлекала себя изучением сайта поставщика продуктов. Особо порадовал отдел полуфабрикатов. Заморожены овощи, пицца, готовые блюда. Можно забить холодильник и на месяц забыть о готовке. Вскинув руки, потянулась в кресле. Еще немного и начну клевать носом. Да где же этого вампира носит? На телефоне замигала кнопка внутреннего вызова. Я сняла трубку и поинтересовалась. Явился все-таки? Явился, да не тот. Раздавшаяся из трубки ворчания оборотня намекала, что кого бы ни принесло в управлении ничего хорошего от него ждать не стоило. Раздражающее нытье Виктора Лема Я услышала, едва вышла из кабинета. Вот уж точно, кого я не жаждала увидеть, так это одного из ведущих городских сплетников. Причина его визита была вполне понятна, однако я все-таки нацепила на лицо маску вежливого недоумения. «Добрый вечер. Я могу вам чем-то помочь?» «Вернуть мне камеру!» «Не припомни, чтобы забирала ее!» «Ты отдала ее вампирам!» И на «ты» я с вами не переходила. Лему тер ладонью покрытый испаренный лоб и тяжело вздохнул. Я подал заявление на возврат в башню. Маги обещают во всем разобраться в течение недели. Так в чем проблема? Проблема в том, что мне нужен объектив. У меня заказ горит, и если клыкастые его испортят... Смею вас заверить что вампиры моей общины с уважением относятся к чужому имуществу. Появление Меладара Вячеславовича было не только внезапным, но и весьма эффектным. Вампир снял высокий цилиндр и слегка кивнул мне, после чего обратился к блогеру. «У вас имеются претензии к какому-то конкретному вампиру?» «Да, к тому, кто зацапал себе мой фотик». Речь идет о разбойном нападении. От холода в голосе Мелодара у меня по спине побежали мурашки. Фотоаппарат был изъят сотрудниками клуба «Полуночник», — пояснила я. «Вам известно, что съемка на территории этого заведения запрещена. Я всего лишь хотела сделать репортаж. Это же бесплатная реклама!» — заискивающе прилепетал блогер. «Реклама?» – медленно переспросил Милодар. Он словно пробовал незнакомое слово на вкус. «Вы поджидаете в засаде и воруете мгновение счастья и горя. Выставляете на всеобщее обозрение чужие жизни». «Что вы, я всего лишь хотел помочь клубу привлечь новых клиентов». «Полагаете, что вампиры недостаточно популярны?» «Известность никогда не бывает лишней!» Лем наигранно улыбнулся и сунул руки в карманы, но это не помогло ему скрыть внутреннюю дрожь. «Если вампиры захотят напомнить о себе, то сделают это без участия прессы. Кровь — лучшая визитная карточка. Вижу, что вы плохо разбираетесь в предмете, который собирались освещать». «Я приглашаю вас посетить подземье. Завтра ночью. И Я...» «Сопровождение брать с собой не обязательно». Милодар повернулся к Виктору спиной, давая понять, что разговор окончен. «Дождитесь меня!» – бросила я лему через плечо и повела вампира в допросную. Беседа с Милодаром походила на игру в пинг-понг. И это при том, что вампир согласился помочь следствию. Мыхрив упырь вольготно расположился на стуле, словно никуда и не спешил. А вот Юдину давно пора было отправиться домой. Кэп выглядел уставшим, вдобавок он умудрился простудиться под кондиционером и теперь то и дело утирал нос платком. «Значит, вы подтверждаете, что сверток, переданный барменам-охотнику, был от Елены?» «Подтверждаю». «И что же в нем находилось?» Боюсь, эта информация никоим образом не относится к вашему расследованию. А вот это уже мне решать, Милодар Вячеславович. Я отпустил посредника, так как вы пообещали, что ответите на вопросы. Вы отпустили его, потому что поняли, что он не сможет нарушить слово, данное главе общины. Я следила за словесной дуэлью и мысленно прогоняла информацию, которую удалось собрать. Об охотнике из официальных источников. К сожалению, таковой оказалось очень мало. Помимо настоящего имени и фамилии, в базе указывался возраст. Далее шел перечень боевых навыков и разрешений на оружие. Влад вскользь заметил, что арсенала хватило бы на все управление. Охотник являлся профессионалом высочайшего класса. Как и упоминала Морган Вейн, Он брался исключительно за официальные заказы на поимку или ликвидацию. Я предположила, что и профи могут по-тихому подрабатывать, но оборотень со мной не согласился. И все-таки, зачем Елене мог понадобиться наемный убийца, не работающий с частными клиентами? Поняв, что Юдин и вампир так и будут припираться до бесконечности, решила зайти с другой стороны. Милодар Вячеславович, До нас дошли слухи, что этим летом вам пришлось защищать право на руководство общиной. Юдин бросил на меня быстрый взгляд. Разумеется, ни о каких проблемах у вампиров он не знал. Информацию я получила на одном из частных приемов. По губам вампира скользнула нехорошая улыбка. — Внутренние дела общины тоже имеют отношение к вашему расследованию? — Не имеют. Но наверняка серая стража заинтересуется тем, что Елена кого-то заказала, профессиональному наемнику. «Она никого не заказывала», — резко обрубил вампир. «Потому что вы не позволили». Юдин украдкой показал мне кулак и перехватил инициативу. «Поймите, мы никоим образом не хотим навредить ни вам, ни Елене, ни общине в целом». «Но у нас есть все основания подозревать, что охотник может владеть информацией по нашему делу». Капитан не стал пояснять, что камера засекла охотника, поднимавшегося на второй этаж полуночника. Когда начался пожар, он так и не объявился внизу. «Если вам нужен Анатолий, вызовите его на допрос». Совет Милодара больше походил на неприкрытое издевательство. Я бы точно сорвалась, но Юдин лишь кивнул. И непременно. Осталось его найти. Вампир промолчал, очевидно, прекрасно знал, что охотник так и не появился в квартире, указанной при регистрации. Шарх сдержала слово и выяснила адрес временного пристанища наемника. Валерий и Молчанов съездили на разведку, пообщались со всезнающей соседкой. Та пообещала просигналить, если подозрительный молодой человек объявится. Терпение капитана лопнуло. «Милодар Вячеславович, я понимаю, что у вас полно свободного времени. У нас же его нет. Если вы продолжите ходить вокруг да около, я пришлю повестку Елене. Для управления не составит труда открыть дело о пропаже человека». «Вы будете глупо выглядеть». «Думаете, меня это заботит?» Неофициальный лидер общины уставился на Юдина немигающим взглядом. Я тут же приблизилась и положила руку на плечо Фила. «Не стоит. Попытка применения гипноза будет зафиксирована». «Вы не боитесь?» – искренне удивился вампир. «Отчего же? Боюсь. Но страх не мешает мне справляться с обязанностями консультанта управления по иным расам». Охотника в город вызвала Елена. С видимой неохотой выдавил Мелодар. Хотела предложить ему работу. Он не берется за частные заказы, напомнила я. Елена не из тех, кому отказывают. Точнее, она не приемлет отказ. Называйте как хотите, суть от этого не изменится. Подозреваю, охотник об этом не знал. Хмыкнула я. Он намеренно унизил ее. Не захотел подставить шею. На мгновение показалось, что вампир на меня набросится. Но Милодар лишь поднялся на ноги и прошипел. Он стрелял в нее и ранил. Такое не прощают. Советую вам найти охотника раньше Елены. В противном случае у вашего судмедэксперта прибавится работы. На этом все. Вампир шагнул к двери. «Один момент!» – остановил его Юдин. «Так все-таки что же такое было в свертке, переданном барменам в клубе?» Вместо ответа Меладар вытащил из кармана электронный ключ и бросил его на стол. Следом полетела записка с указанием адреса. Пока Юдин провожал миладара, я успела пробить адрес и выяснить, где Елена назначила наемнику свидание. Квартира находилась в центре города и числилась за общиной вампиров. Собиралась позвонить Владу, когда оборотень заглянул ко мне. «Чего сидишь? Бегом к своему страдальцу, а то конючит, что ни шагу не сделает из управления». «Уже иду. Совсем о нем забыла». Не представляю, чем можно было пронять такого типа, как он. Неужели вампир скатился до прямых угроз? Всего лишь пригласил в гости. Влад оскалился в злорадной улыбке. «Как думаешь, пойдет или струсят?» «Да мне как-то пофиг. Вряд ли его укусят. Скорее запугают, чтобы впредь было неповадно совать нос куда не следует». Примерно это же я и заявила Лему, когда он пытался убедить меня, что ему необходима персональная защита у пира. «Так, значит, вы отказываете мне? Я думал, управление оберегает обычных граждан от посягательств нелюдей. А на самом деле вы давно переметнулись на другую сторону. В настоящий момент у нас нет оснований предъявлять Милодару Вячеславовичу претензии». Но он же потребовал, чтобы я отправился в подземье. Виктор, давайте на чистоту. Вы уже всех достали. Отчего-то вы решили, что можете безнаказанно пиариться на личной жизни представителей иных рас. Так вот, халява закончилась. Что касается приглашения, никто не заставляет вас идти к вампирам. Но если вы все же надумаете... На вашем месте я бы не брала с собой камеру. Лицо Виктора исказило гримаса брезгливости. Я все понял. Вы продались не людям. Думайте, что хотите. А теперь позвольте проводить вас к выходу. Не утруждайтесь. Блогер покинул внешнюю переговорную, но на выходе столкнулся с Юдиным. Детали разговора я не слышала, но тон Лема не оставлял сомнений что и Филу высказали насчет продажных полицейских, переметнувшихся на сторону нелюдей.